Слово 10. Как же я ненавижу будильники. А с некоторых пор стал ненавидеть и петухов. Особенно по утрам. То есть в течение дня и ночи у меня и к тем, и другим отношения достаточно ровное Но стоит наступить утро. Я с закрытыми глазами лежал на жесткой скамейке. Слушал крики этих разноцветных уродов и понимал, что больше мне уже заснуть не удастся. Арать-то они будут по всей деревне еще минут тридцать. В отличие от того же будильника, петуха выключить невозможно, если только не свернуть ему шею, но это, увы, не выход. Пока будешь их тут всех ловить, сонка к рукой снимет. Да и куры выводить цыплят перестанут. Или в игре это не взаимосвязанные понятия. Как бы то ни было... Я переставил пернатых на одну строчку выше будильников в списках своей утренней ненависти. Петухов я теперь ненавижу намного больше. Еще кабанов. «Мрак, отвали!» Я отпихнул, вдохнувшую мне в лицо гнилостным перегаром морду в сторону. «Ты всю ночь, скотина, дрых!» А хозяин вопрос решал важные. Я добавил еще пару выражений и, наконец, принял сидячее положение. Кабан что-то обиженно хрюкнул, но никакого раскаяния на его исполосованной давними шрамами морде я не заметил. «Отличная штука инвентарь. Вода, припасенная мной для умывания, так и осталась ледяной, словно из колодца. А молоко и хлеб, принесенные вчера детьми, были еще теплыми». Наскоро умывшись и позавтракав, я скормил кабану десятка прикосов, закурил первую утреннюю трубку, открыл характеристики своих соклановцев и погрузился в раздумья. И правду говорят, что утро вечером мудренее. Вчера я даже не представлял, с чего мне начать, но сейчас это стало очевидным. Итак, с точки зрения характеристик у меня четыре кастера. Риена, Риис, Оск и Хадежа. Причем у Риена и Рииса неплохо прокачано травничество, а парень еще и алхимик. Может, он и вправду носил лекарство этой... как ее? Да нет. С такой хитрой рожей и вприкиде местного Денди, но некоторые зелья и эликсиры для наших уровней он явно готовить умеет. А это огромный плюс. Хадея же может шить вещи на сотый уровень игроков. Плащами мы в будущем будем обеспечены. А вот насчёт брони у меня есть совсем другая задумка. Разбойников отметаем сразу. Но не представляю я себе этот класс в массовом сражении. Разбойники не дают никаких долгоиграющих бафов остальным. Они хороши как диверсанты и разведчики, очень полезны в подземельях. Но в мою концепцию боя они не влезают никак. Поэтому не буду сам себе морочить голову. «На 15 человек мне нужно минимум три хиллера. Лучше, конечно, 4 но и без магов оставаться, лишить свой отряд дополнительного контроля». «Решено. Магом делаю Рииса. Не тот психотип у парня, чтобы лечить. А вот жечь и морозить для него будет самое то». В общем, с кастерами определился. «Бойцы. Четыре парня. Ритор, Херт, Айм и Сурат». Из этих нужно выбрать двух танков. За третьего мы с кабаном пока вполне сойдём и сами. У танка должно быть много очков жизни. Если не считать ту экипировку, которая сейчас надета на демонов, под эту категорию лучше всего подходят Аритор и Херт. Оба по профессии шахтёры, а Аритор ещё и кузнец, на таком же уровне развития, как и одежда в шитье. Думаю, общий язык между собой они найдут быстро». Айм с Суратом в ДД. Некоторые бусы, в случае если в их мили-зоне находится меньше определенного количества игроков, впадают в состояние берсерка или пускают мощную ауе волну Поэтому без бойцов ближнего боя не обойтись никак. Стрелки. Тут все понятно. Шесть демонов. Три девчонки и три парня. сальта ивар Ольта, Зара, Хильд и Раут. Из профессии у Сальто Ивра и Хильда производство луков. Примерно в одинаковом состоянии. Все три парни лесорубы. Ольта и Зара – повара. В общем, с классами своей группы я разобрался. И теперь навыки. Тут все гораздо сложнее. мрек ты собака или свинья? Не нужно на меня так умоляюще смотреть». Я кинул кабану еще один абрикос – и открыл страницу талантов. Вот она, боевая форма. Берется демонами на 160 уровне. В боевой форме урон, рейтинг брони и лечебные заклинания увеличены на 10%. От нее у каждого класса группа специальных талантов. Есть и общие, для всех. Например, дрожь земли. Оглушает всех противников в радиусе 5 метров сроком на 2 секунды. Ярость преисподней. В течение 10 секунд каждый удар становится критическим. Благословение владыки. Раз в пять минут мгновенно восстанавливает тебе или выбранной цели 20% жизни, энергии и маны. Все это хорошо, только не для меня. Боевая форма берется вложением очков талантов, а у меня такого навыка нет. И спрашивается «какого хрена?» Внешне я уже никак не отличаюсь от демонов. Правда, нет ни рогов, ни хвоста. Ладно, хард с ними. В разложении талантов соклановцев нужно плясать от тактики боя и от окружающей обстановки. Потери мне не нужны. Чтобы получить даже шестой уровень клана, нужно иметь как минимум замок пятой категории. А сейчас в княжестве возможен только захват главной цитадели – Вернее, очистить-то от нежити можно любой из оставшихся трёх, но взять под контроль – никак. Да, думаю, и десятый уровень клана не помог бы. Респауна в кнежестве нет, поэтому все НПС окончательно смертные. Будем плясать от максимума. Допустим, у меня под командованием сотня. Согласно рассказу Гверта, некоторые отряды нежити насчитывают больше тысячи тварей. Значит, для моего отряда очень важна подвижность. Просто для того, чтобы успеть сделать ноги. Это вполне возможно реализовать. В талантах каждого класса есть приемы верхового боя. У стрелков это конный лучник на 180 уровне, у воинов на том же уровне гейтар. Маг тоже может атаковать с лошади, но только мгновенными заклинаниями. С лекарями то же самое. Значит, на сто уровне все мои соклановцы должны иметь боевую форму и конный бой. Уф, теперь гораздо понятнее, что делать. Я отхлебнул из фляжки, завинтил крышку и убрал ее в инвентарь. Как кока-колы хочется! Внезапно посетила меня тоскливая мысль. Кто бы мог подумать, что мне будет так не хватать этой дряни. Да и в Макдональдсе я бы заскочил... По-настоящему начинаешь ценить что-то, когда его нет. Собственно, что ценного в подкрашенной газированной воде с огромным количеством сахара? А вот ведь, блин, сотню золотых отдал бы за жестяную банку. Там наверху, в некоторых барах, есть напитки, подобные тем, что были в реале У некоторых просто другие названия. Но водка, к примеру, так и называется. И это я помню. Сюда все это не дошло. Из-за того, что за продажу любого известного бренда в игре корпорации платили разработчикам немаленькие деньги. А этот план к тому времени запущен-то не был, вот и приходится пить то, что прописано разработчиками по умолчанию. Вообще, в виртуал – место реализации огромного количества человеческих слабостей. Где еще, к примеру, можно курить, не нанося вреда собственному здоровью? Ладно, я отвлекся. Итак, что у нас по стрелкам? Ношение тяжелой брони. Как и у всех демонов, но с оговоркой. Стрелок в тяжелой броне имеет 20% снижение ловкости. А вот ведь, блин, весь отряд в лад не оденешь. Хотя кольчуги для стрелков это в принципе тоже нормально. Дальность, скорость атаки, ледяная стрела, огненная стрела, одноручное оружие, двуручное, Всего у каждого стрелка четыре варианта развития. Рейнджер, охотник, длинный лук и конный лучник. Я, понятно, выбираю последнее. а Лошади, конечно, недешевы, но что-нибудь с этим придумаем. Рейнджеры – это те же егеря. Бой в лесу, выслеживание и преследование врага. Лесов, конечно, на территории княжества хватает, но партизан тут нет – Да и нежить в леса не лезет, а больше по открытым местам шарится. Охотник же заточен именно на охоту. Приручение животных, продвинутая маскировка – это, конечно, здорово, но для меня сейчас бесполезно. В поле даже рейнджер выглядит предпочтительнее, из-за дальности стрельбы и бонусов к урону по разумным. Конечно, с прокаченным прирученным животным охотник составит конкуренцию любому классу. Но пет охотника, как у меня кабан, будет жрать не меньше половины опыта своего хозяина. А вкладываться в специальные таланты на увеличение получаемого животным опыта, в моем случае, ненужные потери. В массовых боях охотники вообще, я считаю, бесполезны. И пусть я совершенно не разбираюсь в этом классе, но тут просто нужно включить мозги. Ну, натравил ты своего медведя, или кто там у тебя на строй тяжелой пехоты. Его же вынесут на раз-два, а и лечить его – это снижение собственного урона. Гибнет твой пет, и пользы от тебя уже гораздо меньше. А оживить его можно только через стандартные 6 часов. У охотников и на мой взгляд, есть только одно преимущество перед другими классами – метка. Помеченная цель получает на 10% больше урона и не может уйти в невидимость стандартными способами. Когда-нибудь это может мне пригодиться. Но пока оба этих класса, так же как и класс «Разбойник», не вписываются в предполагаемую мной тактику боя. «Длинный лук» – лучший стрелковый класс для битвы на открытом пространстве и осадок крепостей. Лучник, прокачанный в силу, нормально чувствует себя в тяжелом доспехе. Самая большая дальность – поражения целей. Самый высокий наносимый урон. Эффективность бронебойных и зажигательных стрел увеличена на 50%. Но нет ни одного мгновенного выстрела. Поэтому для конного боя данный класс бесполезен. Жаль. Сначала сделаю пометки на черновике – поскольку не знаю, как мои соклановцы отреагируют на изменение своих характеристик и талантов. Значит так, каждому из своих стрелков по 5 очков в дальность, меткость, скорость атаки и ношение кольчужной брони. Конечно, демоны и так могут носить кольчуги, но 50% бонус к рейтингу брони я считаю им необходим. В сопротивлении ничего не ставлю. Нужные защиты можно разогнать до 75% бафами. Оставшиеся 9 очков распределяем по 3 между ледяной, огненной и бронебойными стрелами. Таланты у НПС устроены так, что можно проставить их на вырост, чтобы потом уже не возвращаться к распределению. С наступлением соответствующего уровня НПС автоматически овладевает нужным умением – Поэтому делаю пометки на увеличение выстрелов до 5 Отмечаю также боевую форму с яростью преисподней и добивающим выстрелом. Затем конного лучника и пассивку с бонусами к ловкости. Все, со стрелками определились. Утро. Солнце уже показалось из-за верхушек деревьев, скользя первыми своими лучами по все еще сонной земле. Где-то неподалеку хлопали двери, гремели ведра. Плавно покачивая бедрами, к колодцу прошествовала дородная демонесса. Балана постепенно оживала. «Слушай, черный, сколько в тебя снато помещается?» Удивлянно покачал головой я, глядя на предающего во сне ушами кабана, и вернулся к своим вычислениям. «Что делать с кастерами?» «Хилов, понятно, как и остальных, посадим на коней». Значит, им тоже требуются мгновенные заклинания. А это у нас восстановление и исцеление. Одно вешает на 20 секунд тикающий по времени лечащий баф. Второе просто мгновенно добавляет здоровье цели. Что еще? Расстояние лечения – десятипроцентные четырехчасовые бафы на здоровье и дух. В демонической форме – криты и омоложение. Последнее вообще чит, раз в 5 минут мгновенно восстанавливает 50% здоровья у цели и на одну минуту вешает баф, который каждые 2 секунды залечивает по 5% хп и на те же 5% поднимает рейтинг брони. Для завершения картины, священный щит, который в течение 10 секунд поглощает определенное количество магического и физического урона а также баф на одну из защит. Причем всем троим хилам разные, от огня, льда и темной магии. Пять очков талант, 50% сопротивления. С моим щитом стихий, как раз эти три сопротивления будут максимальны. Остальное в усилении лечащих заклинаний, увеличение их дальности и длительности действия. Жаль только, что это все пожирает просто невероятное количество маны, Вещи нужно подбирать исключительно с духом и интеллектом, в идеале еще со здоровьем. Если предположить, что наш отряд не всегда сможет ночевать под крышей, поэтому магу нужно будет позаботиться о защите лагеря, а поскольку из меня маг никудышный, эта обязанность ляжет на Рииса. С моей точки зрения, лучшие ловушки в ветках земли и воды, поскольку каждый удерживает попавшего в нее некоторое время на месте, а потом еще замедляет ему движение. Значит, выбираем эти две школы. Потом стандартно прыжок до того же уровня, как и мой. Молчание, превращение, ледяные оковы. Из заклинаний, наносящих урон, ледяное копье. На вырост, снежная буря, тройное ледяное копье и каменный диск. В демонической форме те же криты и призыв элементаля земли. Под солнцем ледяной и водяной элементали получают дебаффы а земляному пофигу, свою минуту отработает без проблем. Последнее. Четырехчасовой десятипроцентный баф на интеллект. У меня до этого просто не дошли руки, да мне он совершенно не нужен. Но когда в отряде четыре кастера, без этого нельзя никак. С бойцами ближнего боя всё гораздо проще. Четыре ветки развития. Танк. Одноручное со щитом. Два одноручных и двуручное оружие. Дуалов отметаем сразу. В свалке от них может быть толк только в книгах о попаданцах. Ну, и при прохождении подземелья они выдают неплохой урон. У нас тут несколько другая ситуация, поэтому и будем исходить из этого». Двуручное оружие тоже, конечно, здорово. Я вспомнил рельсу, порхающую в руках кираны. Но у меня в отряде, к сожалению, боги нет. Насколько я помню из своего видения, в гномьем легионе бойцов, вооружённые двуручными мечами и топорами, стояли в задних шеренгах. А в реале таких воинов, по-моему, посылали проламывать пехотный строй. Пока нахожусь здесь, я не видел ни одного гейтара, вооруженного двуручным оружием. Поэтому мои бойцы будут ходить исключительно со щитами. Это, конечно, снизит выдаваемый ими урон процентов на 30 в сравнении с чистыми ДД, но зато в массовых драках они будут чувствовать себя значительно уверенней. Я очень хорошо помню выложенную в сеть запись боя трех объединенных кланов с дружиной какого-то барона. Игроки, почти не уступающие НПС по уровням, Тогда победили только благодаря троекратному численному перевесу и тому, что у них хватало лечения. Но дружина барона изрядно погоняла эту разношерстную, плохо организованную толпу по полю боя. Впрочем, в игре хватало и профессиональных игроков, которые в бою действовали значительно лучше, чем войска НПС. Но таких кланов было очень и очень мало, к тому же они без особой причины старались не связываться с войсками правителей. Это я к тому, что организованный отряд всегда эффективнее в бою. А как говорил наш прапорщик, «однообразие». Ещё раз, «однообразие». Я не генерал легиона, которым управляют несколько эскинов. Мне чем проще, тем лучше. Поэтому мои бойцы получили одинаковые таланты. Увеличение рейтинга брони. Увеличение урона, наносимого одноручным оружием. Смертельный удар. Рывок размашистые удары, боевая ярость, боевая стойка, пинок, вихрь клинков. Смертельный удар снижает регенерацию характеристик цели и вешает на нее кровотечение. Понижить это, понятно, не работает, но других мгновенных ударов у воинов на этом уровне не нашел. Рывок, мгновенное перемещение к цели и оглушение ее сроком на 2 секунды. Боевая ярость, Воинский крик, увеличивающий выдаваемый урон на 10% на 10 секунд. Когда воин находится в состоянии боевой ярости, на него не действуют контролирующие заклятия. Размошистые удары. Аналог бешенства моего кабана. Вихрь клинков. комбо из четырех ударов с увеличением урона на каждом последующем на 15%. Пинком воины сбивают чтение заклинанию цели – А боевая стойка – просто постоянный воинский баф на 10% увеличение его характеристик и выдаваемого им урона. В демонической форме – экзекуция, ярость преисподней и дрожь земли. Экзекуция – отличный навык. Удары по цели, у которой осталось меньше 20% здоровья, в течение 10 секунд наносят трехкратный урон. Те же криты, только под другим углом. И время восстановления всего 30 секунд. Ну вот почему, блин, у магов нет такого навыка? Танкам дают с провокацией. Дразнящие удары, сокрушение, удар щитом, глухая оборона, стена щитов, увеличение урона одноручным оружием, увеличение заблокированного урона, защитная стойка, гранитная кожа. Первые четыре навыка генерируют агроцели – Стена щитов глухая оборона делает танка на короткое время практически иммунным к входящему урону. Гранитная кожа – пассивный навык, увеличивающий рейтинг брони и здоровья на 25%. В демонической форме стандартные криты, дрожь земли и последний довод. Навык, добавляющий танку 50% здоровья от его максимального количества. Сроком на полминуты и увеличивающий заблокированный урон до 100%. В остальном поступаем так же, как и со всеми. На 180 уровне пересаживаем танков на лошадей, которых им придется подбирать отдельно. Хотя таких кабанов, как мой Мрак, больше нет, но можно будет придумать что-то с лошадьми. Может, есть тут какие-нибудь тяжеловозы или что-нибудь подобное? Всё! Я сделал последнюю пометку в меню, захлопнул лежащую на коленях тетрадь и откинулся к стене конюшни. Не знаю, что у меня со всем этим получится, и как вообще демоны отреагируют на приобретенные умения. Нужно ли им будет объяснять, как все это работает, когда и какие навыки применять, или они станут сразу готовыми к бою опытными воинами, не знаю. По крайней мере, я постарался учесть все нюансы. У группы будут все возможные в нашем случае бафы. Здоровье, интеллект дух. Друидов и паладинов у меня нет, поэтому запас сил, ловкость и силу будем поднимать эликсирами. Четыре защиты по максимуму. Огонь, вода, тьма и ментал. Сколько я перебил уже нежити, ни разу не видел, чтобы они били чем-то другим. Поэтому, думаю, прокатит. Разработчики мира Эркона сказали, всегда ратовали за сохранение баланса. И с введением новой расы эта тенденция не должна была измениться. Если учитывать возможность ношения тяжелой брони всеми демонами и их боевую форму, получается, что среднестатистический демон до получения боевой формы по факту слабее представителя любой другой расы. Но если я прав в предположении, что игроки сверху должны были проникнуть на этот план после окончания континентального события, то всё сходится. В тот момент, когда по планам создателей игры должен был открыться проход наверх, многие демоны-игроки уже бы изучили этот навык и были бы готовы к встрече гостей. Уверен, создатели игры заложили несколько подобных континентальных событий. Но вот запустилось только это. Кто же мог предположить, что во всем закрытом плане будет только один засунутый сюда игрок? Тяжелая броня. Блин, чуть не забыл об экипировке своего воинства. Хотя чего тут думать. Стрелков в кольчуге и выдать им оружие ближнего боя. На всякий случай. Всех остальных... Влаты. Нужно использовать преимущество расы по максимуму. У меня с собой четыре сотни золотых. Боюсь, на покупку чего-то стоящего местного кузнеца денег не хватит. Но, по крайней мере, можно будет купить обычные комплекты брони и такое же оружие. Если, конечно, Риис не ошибся, и у кузнеца действительно что-то есть. Ещё не забыть починить пику. Три удара сняли с неё почти 20% прочности. «Если я хочу заняться нормальным фармом, то с этим нужно что-то делать. 15 ударов – это очень мало. В походных условиях чинить оружие не получится, хотя, наверное, есть какие-то переносные наковальни. Но тогда придется терять время на ремонт». «Да чего я морочусь? Мне обычное оружие подойдет. Потеря 130 очков силы при ударе пикой совсем не принципиальна». Я поднялся со скамьи. Сделал несколько движений плечами и покрутил головой, чтобы разогнать кровь, затекшей спине и шее. Все вопросы предварительно решил. Осталось все это воплотить в жизнь».